К таверне Бай Тараса дошли не все пираты. Вместе с Миком в обеденный зал таверны, помимо Кайре, спустилось лишь шесть человек. Брат удачи даже взглянул на улицу, удостоверится, что никто там не остался. Улица оказалась совершенно пуста. Только на одном из крылечек вылизывала лапу черная кошка. Вдали что-то горело. Над столицей Астлейда подымался черный дым. Но Мик находился с подветренной стороны, поэтому запаха Гарри не чувствовал. Хмурый, точно самая-самая чёрная грозовая туча, Миквошёл в таверну. Прошёл мимо ухмылявшегося вышибалы, спустился по винтовой лестнице. Зал по-прежнему пустовал. Завтракать в это место никто не приходил, а за всегда-то либо работали в порту, либо отсыпались после разгульной ночи. Все дошедшие с вечерней звезды пираты расположились за дальним столиком в самом тёмном углу. При других жизненных обстоятельствах Миг был усмехнулся этому неумению свободных моряков становиться незаметными. Ведь каждому ясно, что спрятавшийся в дальнем и тёмном углу такого заведения опасный человек, и почти наверняка преступник. Соответственно, от него сразу будут многого ожидать. Эффекта неожиданности не получится. По-настоящему опасны те люди, чьих возможности с первого взгляда не определить. На лавках за столом сидели люди, чудом избежавшие страшной пиратской смерти. по крайней мере, пока избежавшие. Из замызганных окон подал яркий дневной свет, но его катастрофически не хватало, поэтому в дополнении горел один фонарь, создавший в помещении длинные тени. На кухне уже что-то шкварчало. В таверне, как всегда, висел кислый запах. Лестер, способный к магии и давно ходивший с миком на победители, сидел подперев голову руками. Брат удачи никогда не видел его таким удручённым. На губах Джаирда Кока плясала легкая улыбка. Глаза постреливали в сторону кухни. Быстрый, носатый и удалой матрос, которого Мик пожалел при казни на адмиральском Ноне, стрелял глазами на Кайру. Впрочем, на нее много кто в разные времена стрелял глазами. Даже Мик когда-то этим занимался. Плачевно все заканчивалось для тех, кто решал перейти к наглым и активным действиям по охмурению дочери Фаранда. Беспризорник, которого Мик когда-то взял юнгой на победитель, широко зевал. Его красные, сонные глаза недвусмысленно намекали, что подростку требовался хороший отдых в спокойной обстановке. Вертек, канонир родом из Понпура, оказался на родине, где о чутиться уже и не рассчитывал. Он ёрзал у палатки, точно она была расколена. Слепой матрос без правого глаза, которого Мик тоже пожалел при казни на вечерней звезде. хмуро глянул на подошедшего капитана. Все добравшиеся до таверны свободные моряки выглядели жалко. В обносках – грязные, а Быстрый и Юнга сидели без обуви. Пахло от них отвратительно. Всем им требовалось хорошенько отмыться от нечистот, в которых их содержали. Из кухни выглянул Бай Тарас. Смотрелся в пожаловавших гостей. Его лицо озарила улыбка. Он быстрым шагом направился к столу с пиратами. Джайрт почувствовал на себе взгляд, обернулся. "Кого я вижу?" воскликнул Бай Тарас. "Джайрт, от джора старый". На месистом лице Кока появилась улыбка. Он проворно вскочил и перешагнул лавку. "Малыш", распахнул он объятия. "Ты ли это?" Они крепко обнялись. Мик бросил взгляд на Кайру. Пиратка улыбалась. Она с детства знала обоих. Оба поддержали ее при бунте на победители. Оба ей стали в какой-то мере родными. Они были ее корабельной семьей. «Какой же ты стал жирный!» Похлопал Байтарас Кока по плечу. «И воняет от тебя, как от свиньи!» «А ты тоже не тот чуплый юнга, которого я откармливаю из жалости!» Улыбался Джаир. Остальные пираты хмуро наблюдали за встречей двух друзей. На их лицах отчетливо читалось непонимание происходящего, сомнение, голод и усталость. В зал вышла рыжевалосая Тия. «Милая!» – окликнул Бай-Тарас супругу. «Иди на кухню, нам предстоит большая работа!» Он похлопал Джейрда по плечу. «Я так научился готовить, что тебе останется лишь завидовать!» «Ты!» – фыркнул Кок. «Научился готовить! Серьезно, да не смеши!» Хозяин таверны ушёл на кухню выполнять обещанное, а Джаирт вернулся на место. Как вы понимаете, кошку мне в пятки. Мы вас привели сюда не просто так, начала Кайра. Мы должны В этот момент с кухни донёсся приглушённый, но всё равно громкий голос Ти. Ты всех своих дружков решил собрать и кормить бесплатно, шипела рыжеволоса. Байтарас что-то буркнул в ответ. Что вы сделали, чтобы нас освободили? прямо спросил Лестер. Нам поставили недвусмысленные условия, сказал Мит. Мне пришлось дать клятву смертника, что я из бурых скал до стану вторую смерть. Взамен мне разрешили забрать выжившую команду. Также я получу корабль, а все, кто пойдёт со мной, обратно вернутся богачами, которым никогда больше не придётся никого грабить. Никто не вернётся, буркнул Вертек. Рассказать тебе кое-какую историю из тех времён, когда я ходил на родной крови под началом Балтли у Вейза. Он дождался кивка брата удачи. Мы его подобрали случайно. Он плыл. Да, я даже не знаю, что это было. Просто какая-то здоровенная деревяшка непонятного назначения. Может быть, часть корабельной обшивки, может быть, часть какой-то конструкции из бурых скал. Не знаю. Тогда никто с родной крови не обратил на это внимания. А зря. Естественно, мы подобрали этого несчастного Это грели, откормили, дали отдохнуть, а потом вначале не поверили. Ближе к делу, перебил Слепой. Ближе к делу, как эхо повторил Вертер. Это оказался один из членов экспедиции в Бурые скалы. Так оттуда ж никто не возвращался, вставил Юнга. заткнись и слушай, бросил Слепой. Оказывается, возвращался Ответил канонир. Может, быть, и не только тот тип, которого мы подобрали. Вероятно, были и другие, но люди в таком душевном состоянии вряд ли выживут в открытой воде. Тому типу просто повезло встретить нас. А может, и не повезло. Почесал вертек за росши подбородok. Ближе к делу, с осталью в голосе повторил слепой. Он был сумасшедшим. Не вот такое Это да просто что-то невообразимое. О призраках, крови, каких-то монстрах. Я ни за что не смогу повторить его слова. Одно мы поняли точно: этого взрослого и здорового мужика что-то испугало до такой степени, что он потерял разум. Страшное было зрелище, я вам скажу. Стоило его оставить в темноте, как он начинал дико и истошно орать. Я никогда не слышал, чтобы люди так кричали. Если что, каждую ночь он тоже кричал. Даже на палубе, даже если вокруг было сотня людей. А днём он спал, забившись в какой-нибудь угол и вздрагивая от каждого звука. Как ты понимаешь? Канонир, посмотрев на Мика, болтливый Дейз, решил сорвать солидный куш, вытянув из этого несчастного, который даже своё имя нам сказать не мог. Всё об у бурых скалах. А чего-то Дейс решил, что этот несчастный много знает о бурых скалах. Почему? А не спрашивайте, не знаю. В общем, как только Дейс не пытался разговорить выловленного нами море человека, ничего внятного он нам так и не сообщил. Единственное, что получилось из него вытащить, что он единственный выживший из отправившейся в бурые скалы группы. И то лишь чудом выживший. В какой-то момент Дейс ляпнул этому человеку Что приказал сменить курс и идти на Бурые скалы. Не знаю, зачем он это сказал, но вы даже не представляете, что после этого произошло. Этот тип голыми руками разорвал себе шею с криком, что он не вернётся в Бурые скалы. Я при этом не присутствовал, но те, кто видел, сказали, что они потеряли дар речи от увиденного. Но хмыкнул слепой. К чему ты нам это рассказал? — Да к тому, — посмотрел на него Вертек, — что никто из нас не выберется из бурых скал. — А если выберется, я не хочу превратиться в такое же жалкое существо, каким стал тот тип. В зале таверны повисла тишина. С кухни долетел запах мяса, от которого у всех потекли слюнги. По разделочной доске застучал нож. — Выбора нет, — нарушил тишину миг. — Придется идти в бурые скалы. и доставать вторую смерть. Кто из вас готов стать богатым? Нет, покачал Вертек головой. Это у тебя выбора нет, а у всех нас он есть. Как видишь, некоторые из наших вообще решили с тобой больше никуда не идти, даже в Таверну. Удача тебе изменила. Поэтому отправиться с тобой в Бурые скалы значит умереть. Он резко поднялся. Я, пожалуй, пойду. Он перешагнул лавку, тут же поднялся слепой. "А наш канонир дело говорит", ткнул он в Вертека. "Я присоединяюсь. В бурых скалах лично мне делать нечего". Он тоже поднялся из-за стола. Следующим поднялся быстрый. Он молча присоединился к Вертеку и слепому, и он кинул затравленный взгляд на Мика, а потом тоже встал, но тут же снова сел и снова встал. Перешагнул лавку и попытался спрятаться за канониром. Каждый из моряков стоял и словно боялся первым сделать шаг. Выглядело это жалко и нелепо. Ну, акулы беззубые, Кара упёрла руки в бока. Её щёки раскраснелись, глаза сузились. В этот момент она показалась Мику особенно прекрасной. Бегите, как крысы! Лично я собираюсь ещё пожить. Раз мне выпала такая возможность, пожал плечами слепой. Я попробую начать новую жизнь. Раз уж мне выпал такой шанс, сказал канонир. Вам ещё не выпал такой шанс, покачал головой брат удачи. Вы до сих пор преступники. Свободными вы станете, когда вернётесь со мной из Бурых скал. Свободными и богатыми. Сейчас вы, конечно, можете уйти, но рано или поздно вы попадёте к страже. Скорее рано, ставил Джейрт. И тогда вам уже ничто не поможет, закончил Мик. А когда я вернусь, и вы поймёте, что могли стать богатыми, а вместо этого сидите в клетке, хватит, слепой махнул рукой точно на надоедливую муху. Я не самоубийца, чтобы лезть в бурые скалы, и не девчонка, чтобы меня уговаривали. Он направился к винтовой лестнице. Вертеки быстро и незамедлительно последовали за ним. Юнга бросил затравленный взгляд на Мика, затем на Кайро. Давай, беги, прошипел Игапаубный, подбодрил опиратка. Беспризорник, бывший юнга и на победителе, рванул за остальными. Супруги наблюдали за поднимавшимися по винтовой лестнице людьми. Когда все покинули таверну Кайра поглядела на оставшихся, Лестер и Джаирда. "Да вы чего сидите, зелень подкильная?" буркнула она. "Давайте, плывите за ними". "Плывет говно в море", сказал Джаирда. И я о том же, я крямне в пятки. Кай рапёр ось на стол, переводила взгляд со способного на кока. "Давайте плывите, чтобы колы вас сожрали. «А вариант отправиться с вами уже не актуален?" Чуть повернул голову Лестер. "Да и вообще, Джейред сложил на груди месистые руки. Нужно и по ласкавее со своей командой." Кайра ещё несколько мгновений смотрела на них, а потом упала на скамью. "Ладно, примирительно шипнула она. В этот момент с кухни выглянул Бэй Тарас, смерив взглядом оставшихся членов команды-победителя. О, вас уже четверо, сказал он. Неплохо для команды. Весельные водки, усмехнулся собственной шутке, после чего скрылся на кухне. Послышался голос тёти, но её слов гости таверны не разобрали. Через мгновение он снова выглянул. Миг. Будь добр, подойди. Брат удачи посмотрел на свою немногочисленную команду и сказал «А ведь правда, нас уже четверо, уже не придется мне одному лезть в бурые скалы». И он отправился на кухню. «Вообще-то тебе одному и придется туда лезть», полушепотом произнесла дочь Фаранда. Естественно, что супруг ее слов не услышал, зато услышали способный и кок. Зная нрав Кайры, оба предпочли удержаться от комментариев.